16.00 Джо, прихрамывая, возвращается на кухню с лейкопластырем для Чарли. Хорошо зная моего сына, она выбрала упаковку с супергероями, а не динозаврами. Свое прошлогоднее помешательство он теперь считает забавой для малышни. Чарли, вялый и тихий, покорно терпит, пока я заклеиваю ранку и стираю остатки подсохшей крови влажной салфеткой. Он даже не моргает. Меня это начинает нервировать. «О чем задумался котик?» Провожу пальцами по влаженным от пота волосам за его ушами. «Не нужно ничего бояться». «Я и не боюсь», — отвечает он. «Все умирают. Все на свете умирают. А еще мы умираем во сне. Я каждый раз умираю, это не страшно». Мы все три женщины застываем на месте. Даже Салли растерялась и не знает... Как на это ответить? Напряженную тишину нарушает Джо. Ты у нас тут свой маленький философ. Я тоже фисов. Личика Эмма сморщивается и краснеет. Я люблю то, что и Чавли. При этих словах Чарли испускает свой фирменный тяжкий стон, и мое сердце перестает неистово трепыхаться. Слава богу, мой сын ведет себя как нормальный старший брат, которого утомила сестренка, а не как какой-нибудь монахаскет. Это у вас обоих от мамочки. Джо гладит косичку Эммы. Вы знали, что она наш островной профессор? В ее глазах поблескивает лукавый огонек. Она сто лет не подразнивала меня насчет диплома, так что я, пожалуй, удивлена. Вы кто? Салли в изумлении оборачивается, вытащив глаза. Глядя на нее, я не могу не расхохотаться. А что вас так удивляет? Да ладно, никакой я не профессор. Ты же магистр, Джо пожимает плечами. Магистр ж магистр, степень-то я так и не получила. Объясняю Салли. Миллион лет назад я изучала философию в крохотном колледже. И молчали. На щеках разволновавшейся Салли вспыхивают два алых пятна. Потому что все это страшная скука, говорю я. Хотя в тайне ликую. Ты многого обо мне не знаешь, я тоже кое-чего добилась, и в хорошем, и в плохом смысле. Кстати, о философии, вмешивается Джо, чуточку виновата. Как правило, в день Дани, перед началом застолья, лорд произносит речь. Нет, при переезде на лют определенно нужна подробная методичка. Я фыркаю. «Инструкция с правилами, ей-богу!» «Поздновато вам инструкции выдавать, голубушка!» Салли трясется от смеха. Дети затеяли ссору из-за пластырей. Забираю у них упаковку, перекладываю ее на стол позади себя. «И все-таки расскажите мне обо всех традициях этого дня. Растолкуйте новичку. Каковы мои обязанности с этого момента и до, ну, не знаю, отхода ко сну?» Пока я достаю из ящика бумагу и цветные мелки для детей, Салли и Джо обмениваются взглядами. Одно, другое, третье, а там и спать. Мысль насчет спать мне определенно нравится. «Что ж», — начинает Салли, — «вы могли бы сообщить Хью?» Хью сегодня не в состоянии что-либо делать. После этих слов я чувствую, как расслабляются плечи. Стыдно, однако это уже не мой стыд. Хью — взрослый человек, это его выбор. Это двигая стул Эммы подальше от Чарли, так, чтобы он не мог дотянуться и ударить ее. Он плохо переносит сегодняшний день, продолжаю я, опустив глаза. Завтра все пройдет, не считая похмелья, но всем, что требует его участия, придется заняться мне. И я, собственно, не против. Поднимаю взгляд. Джо едва заметно улыбается Салли, кивает мне. Отлично. Замечательно. Обязанностей, в общем, немного. Нужно только присматривать за всеми до конца дня и перед началом трапезы сказать несколько слов. Поприветствовать гостей так, чтобы они почувствовали... Джо напряженно подбирает слово. «Радушный прием», — подсказываю я. «Что они в безопасности?» Как бы нелепо это ни звучало. Нет-нет, это как раз вполне понятно. Любой человек в здравом уме именно так и хотел бы себя чувствовать. Оглядываясь по сторонам. Кстати, о безопасности. А где Марит? В саду. Салли уменьшает огонь под кастрюлей. Ей надо побыть в одиночестве, отдохнуть от нашей заботливости. Ясно. Попозже проверю, как она. Раз уж мы заговорили об одиночестве, как думаете, Мэтью придет? Не знаю, что для него лучше. Пусть только попробует не прийти, мрачно заявляет Джо. Я пригрозила, что в таком случае сама поднимусь на этот его маяк, вырву все провода в приборах и притащу его сюда силой, пусть даже с риском для моего собственного здоровья. Это я про подвернутую лодыжку. Ему известно, что я так и поступлю, поэтому, надеюсь, он прислушается. Улыбаюсь, живо представив себе эту картину и подтягиваю чай, ощущая, как внутри растекаются потоки тепла. Подняв голову, ловлю на себе взгляд Джо. «Давай выйдем на минутку», — небрежно предлагает она. Слишком небрежно. «Принесите заодно травок и зелени», — кричит Салли нам вслед, но мне вместо зелени слышится времени, и сердце опять пускается в скач. На каждом шагу напоминание. Осталось трое, теперь уже вот-вот. Джо направляется к травяному саду, У калитки оглядывается, не смотрит ли кто, закрывает ее за нами и прислоняется к ней спиной, скрестив руки на груди. «Стал быть, он признался, что сохнет по тебе, Мэтти». Удивленно моргаю. «Откуда ты узнала?» «Чуяла, что правда выплывет. Сегодняшний день полон опасности, а Мэтти...» Джо фыркает. «У него на лице все написано еще яснее, чем у тебя». Как-то столько лет ничего не замечала, не понимаю. Наверное, и к лучшему, что не замечала. Но я рада, что он, наконец, облегчил душу. Слишком уж долго он носил этот груз. Представляю. Я встаю рядом с Джо и тоже прислоняюсь к калитке. Чувствую себя паршиво. Под тяжестью моего веса калитка чуть проседает. Отслоняюсь, вытаскиваю из ладоней занозы. Только не вздумай его жалеть, чтобы не решила. Меньше всего ему нужна твоя жалость». Джо вздыхает. «Может, хоть теперь он перестанет так сильно казниться? Это его просто убивало. Он ведь считал, что предает Джулию, предает Хью. Он не делал ничего дурного. Ни разу. И не сделает. Джо пристально смотрит на меня, хочет, чтобы я ее услышала». Но обычно люди не стремятся так настойчиво убедить тебя в том, в чем уверены сами. Возможно, Джо думает, что спасает меня от самой себя. Есть границы, которые он не переступит. Можешь мне поверить, в прошлой жизни он вполне мог быть настоящим рыцарем Грааля, чистым, как Лилия, не сдержавшись фыркою. Мэтью Клер, Лилия! Как бы ты его описала? Джо вопросительно изгибает бровь, но сама же продолжает. «У вас много общего, между прочим. Ты тоже лучишься невинностью. Господи помилуй». Джо улыбается шире. Звучит хуже, чем на самом деле. «То есть я выгляжу безмозглой идиоткой?» «Нет. В тихом омуте, скорее так. И если я это говорю, то только с завистью. Мало кому из женщин на четвертом десятке удается сохранить милое невинное личко. Спасибо увлажняющему крему, которым я запаслась перед войной. Я смеюсь. Джо шутливо шлепает меня по руке. Тут другое. Ты... Как бы это выразиться? Чуткая. Дуешь на воду. Ступаешь осторожно. Выходит заметила. Джо права, причем в самом буквальном смысле. Я даже на улитку боюсь наступить. И тем не менее, внутри у меня все сжимается от стыда. Так ведь было не всегда, верно? Убийца. Не всегда. Бросаю на Джо притворно сердитый взгляд, хватаясь за возможность сменить тему. А ты еще и каламбуришь. Тредуэй, дуешь. Тьфу ты. Прови Джо взлетают. «Нет-нет, честное слово. Ты часто слышишь от меня каламбуры?» «Увы, крайне редко. В общем, ты поняла, о чем я. У тебя есть какая-то углубленность в себя». «Нет, я...» Срываю веточку розмарина, растираю в пальцах. «Отчасти ты права. Я стараюсь не поднимать волн. Стоит ли признаваться в этом? А почему бы и нет, Черт побери?» Понимаешь, дело скорее не в невинности, а в моем постоянном чувстве вины. Да и бог с ним. Я рада, что на острове меня видят такой, как ты описала. Хочешь сказать, в Америке ты совершила что-то ужасное? Джо прищуривается. Пнула щеночка? Ограбила банк? Не угадала. Когда я готовилась к защите диплома, у меня была интрижка с научным руководителем. Женатым. Вот так просто. Вся правда в двух предложениях. Забавный анекдот, а не страшная тайна, которую я хранила в сердце десять лет. Ого!» Джо удивлена, и я ее понимаю. Я никому в этом не признавалась, даже Хью. Особенно Хью. Я сейчас сняла запрет на публикацию, и ничего. Земля подо мной не разверзлась. Откидываю волосы назад, заплетаю косичку. Само собой, это была ошибка. Разразился публичный скандал, а вместе с интрижкой закончилась моя научная карьера. Так что да, теперь я дую на воду. Я была глупой, легкомысленной и безответственной. Но то в молодости, а теперь с этим покончено. Из пустой кормушки на меня смотрит его лга. Надо сказать Джону. Нет, Джон мертв. Выпускаю из рук пряди волос... Коса расплетается сама собой. Птичка улетает. Поверить не могу, что я произнесла это вслух. «А я могу», — Джо обнимает меня за талию. «Это часть дня Д. Все такими становятся». «Какими такими?» «Возбужденными, капризными, как дети. Вытирая вспотевший лоб. Склонными к откровенности». Джо улыбается и, присев на корточки, срывает несколько веточек тимьяна, потом, сузив глаза, смотрит на меня. «Он был твоим преподавателем этики». Джо прячет удивленный смешок, я качаю головой. «Просто я специализировалась на этической философии. И, да, спасибо, иронию оценила». «В один прекрасный день ты придешь ко мне в гости. Мы обе выпьем по целой бутылке вина». И ты расскажешь мне все в подробностях. Джо выпрямляется и морщись трет щиколотку. А пока перенеси весь свой исповедальный пыл на предстоящую речь. Так речь должна быть еще и исповедальной? Все интереснее и интересней. А слишком личного говорить не надо. Главное, чтобы она была прочувственной. Ты в этом мастер. В самом деле? Чтобы ступать осторожно, нужно хорошенько залакировать свои эмоции. Рассудок превыше страстей. Странно, что Джо употребило слово «невинность» вместо «нечувствительности». Моя осторожность вызвана не добротой, а страхом, тем, что меня взрастил скорпион. И помни, изустредуев любое слово «утешение». Джо разворачивается и молча идет обратно к дому, не ободрив, не упрекнув, молча. Так, наверное, повела бы себя подруга, дала понять, что ее отношение ко мне не изменилось. В окошко мне видно, как она заходит на кухню, а дети тем временем весело раскрашивают картинки с героями мультиков. Мы привозили эти раскраски из Америки, пока в войну их не запретили, сочтя оскорбительными. Я тоже могу войти и допить свой остывший чай, но чувствую себя слишком голой и беззащитной перед Джо. Мы знакомы без одной недели семь лет, но мне до сих пор страшно рассекречивать эту пикантную историю из моего прошлого. А в такой день, как сегодня, у всех развязываются языки. Ну и Мэтью. Мэтью. Чист как лилия, крепок как дуб. Для Джоя это не тайна. Что мешает Хью догадаться о том же. Отворачиваюсь от окна в тот самый момент, когда в дверном проеме появляется Джо. «Не поищешь Элси Уикет?» «Просто чтобы знать, пришла ли она на суаре». «Суаре» Джо произносит с французским акцентом. Легко и весело, словно у нас тут свадебное торжество. Улыбаюсь и спешу лезнуть. С наслаждением вдыхаю свежий воздух, пока бреду вокруг оранжереи и сквозь стекло гляжу на толпу. Фигуры и лица мелькают, словно кадры древней киноплёнки. Сразу выцепляю Марит которая сидит на солнышке посреди лужайки и смотрит на море в сторону Сунана. «Миссис Уикет» нет ни среди стариков, сбившихся в отдельную кучку, ни где-либо еще. Мэтью тоже не видно. Когда я возвращаюсь, Джо опирается на кирпичный подоконник и все так же растирает щиколотку. «Ее нет», — докладываю я. «Не хочешь приложить лед? Ты себя не бережешь». Джо медленно выдыхает. «Я в порядке». «Беспокоишься?» «Я имею в виду насчет миссис...» «Да». Она зажмуривается. «Уже да, беспокоюсь. Схожу-ка я к ней». «Нет, тебе нужно отдохнуть». «Я в порядке». Она распрямляется и внезапно становится похожей на богиню Салимпа. «Я же как-то сюда пришла, а?» «Джо, прекрати. Я управлюсь вдвое быстрее». На ее лице написана досада, а значит, она почти сдалась. «А за тебя буду волноваться», — уговариваю я. Это ее убеждает. Может, миссис Уикет сидит дома и ждет приглашения. Лучше, если я приглашу ее лично. Будь осторожна. Смеюсь. Джо тоже смеется. Теперь это наша с ней шутка. В жуткий день, когда мы полностью бессильно что-либо изменить. Это смешно и нелепо. «Надень куртку», — советует Джо и ныряет за курткой на кухню. «В глубине острова ветрено». «Знаю, сама здесь живу», — но Джо сказал это из добрых побуждений. Она всегда обо всем заботится. Проходя мимо толпы на лужайке, я, бросаю взгляд за плечо, приказывая себе не искать глазами Мэтью, однако не найдя его, все же испытываю легкое разочарование». В глубине души мне любопытно, наблюдал ли он за мной, пока я, тщеславная штучка, ходила туда-сюда. Какие бы чувства ко мне он там себе не вообразил, я этого не заслуживаю. Надо бы дать ему возможность узнать меня получше, тогда все быстро встанет на свои места. Мне далеко до того благородного паладина, которым он выглядит. Невольно представляю себе его рыцарем Грааля. И этот образ, надо сказать, Чертовски привлекателен. Мэтти Клэр в сияющих доспехах. Осторожно, Нина. Не оступитесь. Я заражаю воздух вокруг себя легкомыслием, точной инфекцией. Камушек, вылетевший из-под носка моего ботинка, рикошетит на подъездную аллею. Иду по заросшей тропинке, которой Хью вел меня два дня назад, и даже не краснею от воспоминаний. С той поры будто минул целый год. Хью кажется мне совершенно другим человеком. Думаю о том, каким увидел Хью в вечер нашего знакомства. Глаза, смокинг, мое молниеносное к нему увлечение. Затем память уводит меня еще дальше. Майкл, профессор Уинтроп. Это в первую неделю, а потом просто Майкл. Сейчас у меня есть все основания думать о нем, учитывая, как долго он был заперт за толстой железной дверью. Меня уже не мутит от прошлого, как раньше. Сегодня все по-другому. Иду по подъездной аллее, слушаю хруст гравия под ногами. В затылок мне дышит страх. Я вспоминаю слова, которые Майкл сказал мне в тот день, когда из-за меня задержался на работе. Закрыв дверь, он предложил мне виски и уселся на краешке стола. Просто коллеги, просто разговор. По моему опыту, студенты, изучающие этическую философию, делятся на две категории. Первые считают себя хорошими и хотят, чтобы их одобрительно похлопали по плечу. Вторые считают себя плохими и жаждут измениться. Или ищут предлог «не меняться». Эти тоже относятся ко вторым. Взболтав дешевое пойло в своем стакане, он стал смотреть «как я пью» не могу понять, к какой категории отнести у вас. На пустынном поле, прожитых мною двадцати с хвостиком лет, это показалось мне величайшим комплиментом. Я не такая, как все, я загадка. Но теперь я понимаю, что Майкл лишь прикидывал, как лучше ко мне подкатить. Аспиранток он затаскивал в постель двумя способами и со мной пока не определился. Впрочем, сложных расчетов не требовалось, Метод был прост — заметить меня. Достаточно всего-навсего заговорить со мной, а еще лучше немного польстить, дать мне почувствовать, что я не бесплотная тень. Нежеланный второй ребенок. я не была ни хорошей, ни плохой. Убийцей я тоже не была и уже понимала это, однако не была и святой мученицей. Я просто потерялась в жизни. Легкая добыча. В том семестре я летала на крыльях. Уверена, не только я, а целая вереница молоденьких женщин. На этом у Майкла все и строилось. Он вел с нами философские дискуссии. Он аж гениальный, лавроносный профессор. Он тебя слушал, выразительно приподнимал брови, откидывался на спинку стула, снимал очки и невероятно признавал поражение. А мы, во всяком случае я, казались себе сверкающими искрами, будущими выразителями великой западной философии. Я была молода, мимолетно счастлива, так как, хочется верить, счастливы все молодые. Да, мое счастье было завязано на грубом нарушении морали, зато я наконец-то начала жить. Я могла размышлять над теми же проблемами, что и прежде, но уже без неизменного, гнетущего чувства обреченности. Лежу в постели, я больше не слушала, как мать и бабушка ссорятся в гостиной за денег на мое содержание. Их голоса тонули в бесконечных философских вопросах. Зачем я появилась на свет? Станет ли всем легче, если я умру? Что хорошего я могу сделать, пускай и во взрослом возрасте, чтобы искупить смерть отца? Как измерить, насколько хорошо это хорошее? Я могла писать целые сочинения, что значит «прожить достойную жизнь», что такое моральное поведение, какова ценность жизни отдельного человека, в чем заключается долг перед семьей, обществом, самим собой. Казалось, я вот-вот приду к некоему важному открытию. Ответов на свои вопросы я не находила даже в первом приближении, даже после того, как мою диссертацию опубликовали в уважаемом журнале, но сами вопросы становились острее, масштабнее. Я обретала мудрость, и нравственную сознательность, продолжая спать с женатым профессором и, в сущности, не понимала иронии этой ситуации. Все закончилось утром четверга в Старбаксе на территории кампуса. В перерыве между парами я и ещё две преподавательницы, которые, как и я, вели занятия у студентов последнего курса, сидели за столиком в углу, обменивались новостями и отпускали шуточки насчет способов получить должность на кафедре. Почему-то эти шуточки стали самой болезненной частью воспоминаний. Когда, проходившая мимо декан колледжа, заметила, нас через стекло остановилась и решительно повернула назад. Уже в ту секунду, когда жена Майкла свернула к дверям кофейни, я заподозрила: если не бурю, то сгустившиеся надо мной тучи. Поскольку я знала, что меня ждет расплата, Логично было бы предположить, что я подготовилась к этому моменту более основательно. После выяснения отношений, громкого и подробного, наступил блаженный миг безмолвного шока, а потом меня захлестнуло унижение, и в голове была только одна мысль. Почему она не пошлет его ко всем чертям? Зачем раз за разом переживать одно и то же? Вслед за ней из Старбакса ушли мои коллеги, не подруги как я осознала позже, о какой дружбе могла идти речь, если на кону стояла их научная карьера. И я тоже ушла из кампуса, из мира науки, из мира живых. Я больше не была потеряшкой. Я стала пресловутой другой женщиной, шаблоном аморальности. Дьямоном, как меня клеймила мать, созданием, сеющим хаос, кровопийцей. Не потому я сделала свой последний моральный выбор. Решила забиться в нору, спрятаться в поселке пенсионеров вместе с бабулей и постараться причинять как можно меньше вреда. Я оставалась там сколько могла. Три года без движения. Я осталась бы во Флориде навсегда, если бы бабуля не настояла, чтобы мы исполнили самое большое желание из ее списка. Пересекли Атлантику на круизном лайнере если бы наша каюта не была такой тесной, и бабуля не укладывалась спать в девять вечера, если бы от ее громкого храпа меня не замутило так, что чуть не вырвало прямо на дешевенькое вечернее платье, и я не отважилась в одиночку выйти на палубу, где встретила Хью и почувствовала, что мир перевернулся. Прямо сейчас он тоже переворачивается. Черт! Ветер наполняет моей легкой паникой, Задувает так яростно, что у меня, кажется, лопнет сердце. Краем глаза вижу фигуру, привалившуюся к неровному краю древней стены замка. Еще одна смерть. Оборачиваюсь, прижимая руки к груди, но там никого нет. Игра света на выщербленных камнях. И все-таки я могу в точности описать, что видела. Труп старухи в сером холчевом платье из-под глубокого чепца течет кровь. Еще раз проверяю, возле стены никого. У меня видение. В день Д Люд чудит. Вдыхаю соленый воздух, жмурюсь от яркого света. Сохраняй спокойствие, будь настороже, но не паникуй. Мне опять мерещится топот марширующего отряда, на этот раз с севера. Только что он был и уже пропал. Все, больше не слышу. Я приближаюсь к военному мемориалу со стороны юго-запада, иду той же тропинкой, петляющей среди заросших травой камней, по которой все ходят с незапамятных времен. Я могла бы пройти как угодно, правил нет, но всякий раз я строго держусь тропинки. Даже Макс, сорвавшись с поводка, мчится по ней до тех пор, пока не отвлечется на интересный запах. Нас притягивает к этому месту, к этой тропе, бессознательно. Тянет без какой-либо причины, просто потому, что таков порядок вещей. Военный мемориал стоит на лугу, образуя треугольник с церковью и окраиной деревни. Памятник с его невысоким шпилем, миниатюрное отражение церкви. Я должна снова увидеть его, проникнуться его духом, его пустотой. И вот я подхожу к нему вплотную и прижимаюсь ладонями. На северной грани, выбиты Тихотворные строчки, те же, что на лондонском кинотафе, как сказал Хью. Спасенный мир их там похоронил, где оборвались их земные дни. Их дух не знает тесноты могил. Их нет, но вот они. На люте эти слова приобретают иной смысл. Не здесь их смерть нашла. Здесь нет погибших в войнах. Провожу пальцами по гладкой поверхности. Ни имени, ни буквы, ни символа. На фронт ушли 26 молодых островитян. Мы молимся об их скорейшем возвращении домой, однако сегодня им гораздо безопаснее там, где они сейчас. Сегодня военная зона здесь. Мне хочется вцепиться в этот камень ногтями, оставить на нем глубокие борозды, навечно выцарапать имена Эйвери и Джона, их дух не знает тесноты могил. У меня недостает мужества еще раз пройти по деревне, такой опустевшей, поэтому назад я пробираюсь вдоль ступенчатой линии садов и задних дворов, где яркими пятнами, напоминая гирлянды флажков, мелькает вывешенное на просушку белье, зеленеют овощные грядки, сиротливо валяются брошенные детские велосипеды и машинки с педалями, точно их водители — растворились в воздухе прямо посреди поездки. Вопреки моим ожиданиям, мертвой тишины нет. В одном из каменных коттеджей кто-то поет, многие окна распахнуты, изнутри доносится женский голос, только я не могу определить, чей и из какого именно окна. Мелодия мне незнакома, в словах, я разбираю лишь отдельные, слышится сильный акцент. Песня странная, но красивая. Иду дальше. Миссис Уикет живет к северу отчаянной Джо, сворачивая на запад к узкой полоски домов. Щурясь, гляжу в пронзительно синее небо, вдыхаю запахи зелени, соли, камня. Из и стены оплетены вьющейся розой и другими более экзотическими лианами. Тут же растут жасмин, жемолости, одинокий подсолнух. Заслышав сзади блеяние, останавливаюсь. Появляются козы. Забавное создание. Стадо упрямцев, косматых и равнодушных. Козы приходят и уходят, когда вздумается. Иногда по несколько дней их нет, а потом вдруг они возникают, словно бы изчервоточные только чтобы сживать цветы в чьем-нибудь подоконном ящике и снова убрести. Я их обожаю и всегда рада встрече с ними. Всегда, но только не сегодня. Сегодня я вспоминаю Энди Бланшара. Может, Хью и правильно сделал, что... Набросился на них. Может, они действительно убили маленького мальчика. И один козел, самый крупный, с серебристыми рогами и черным пятном на спине и левом боку, опять блеет пронзительно и настойчиво. Все стадо глядит на меня, а я, затаяв дыхание, гляжу на них. Должно быть, целую минуту. После втягиваю ноздрями воздух, а козы опускают головы и принимается щипать траву, время от времени мекая, но уже между собой. Я осторожно обхожу их и двигаюсь на запад, в деревню. За поворотом поднимается ветер. Волна воздуха ударяет меня спереди в плечо, затем перемещается назад и бьет в спину, как будто я парусник, меняющий курс. Ветер толкает меня вперед на деревенскую улочку. Я шагаю шире, но склон здесь круче, а ветер дует с невероятной силой. Мое дыхание учащается. Паника или восторг тому причины, не знаю. В эту минуту одно от другого не отличить. Значит, Рок меня нашел, Остров указал на меня? Возможно, именно поэтому я, Нина, никто из ниоткуда, волей судьбы оказалась здесь, в числе избранных. С самых первых дней замужества меня терзали мрачные подозрения насчет того, что я невеста, выбранная на обум, Что Хью привез меня в свой дом просто чтобы оправдаться за свое отсутствие на острове семь лет назад. Но что если дело совсем не в нем? Что если люд выбрал меня для жертвоприношения? Кажется, так и есть. Очередной порыв ветра. Он ревет у меня в ушах, стихает до шепота и опять взвывает. Я придерживаю волосы, закрываю уши ладонями, стараюсь устоять на бугристом гравии и с трудом переставляя ноги, огибаю кафе «Чайную Джо». Как только я оказываюсь на улице, ветер исчезает, как будто его и не было, и весь мир застывает. Я чувствую себя невесомой. В десяти футах от меня стоит Мэттью Клер. Он смотрит так, будто мы условились встретиться на этом месте, и моего появления он ждет уже несколько часов. Или дольше. Семь лет я искала, осекаюсь, не договорив. Слышу шум прибоя, резкие крики чаек, ловящих воздушные потоки, блеяние кос на пустоши. Элси, подсказывает Мэтью, я заходил к ней, дома ее нет. Он кивает в сторону коттеджа с маленькими окнами без штор. Бледно-зеленая дверь приоткрыта. Когда я пришел, все так и было. Я заглянул внутрь. Никого. Кажется, она что-то искала на кухне. Часть ящиков выдвинуты. Не очень-то обнадеживающе. Предвигаюсь на шаг ближе. Может, нам стоило бы... Это нам явно трогает Мэтью. Его лицо светлеет. Что нам стоило бы сделать, Нина? Нина. Боже, как это звучит в его устах. А ведь раньше он обращался ко мне только... «Леди Тредвей. Нельзя позволять ему называть меня Ниной. Слишком рискованно, учитывая, как он прокатывает это имя на языке, прежде чем выпустить наружу. Мэтью стоит неподвижно, уперев ноги в гравий, руки в кое-то веке опущены по бокам, пальцы расслаблены, как будто он признал поражение в битве, взгляд устремлен на меня. Точь-в-точь -точь картинка из детской книжки иллюстрация, к слову, «храбрый». Меня привел сюда ветер. Люд захотел, чтобы я оказалась здесь, перед Мэтью. Меня охватывает ощущение, что все именно так, как должно быть. Я, открываю рот, собираясь сказать «не знаю что», но внезапно снова налетает ветер. Резко, без предупреждения, толкает меня в грудь и тут же взмывает обратно в вышину. Уловив негромкий скрежет металла по черепице, удивленно поднимаю голову бегущая лошадь флюгер на крыше чайной покачнувшись на ветру туда-сюда словно взбрыкнув обламывается железная фигурка с лязгом ударяется о водосточную трубу а затем летит в заданном направлении ко мне неся смерть